Глава пятая. Кадровик деловито нацепил очки на нос, неохотой оторвал тучный зад от стула. Подавшись вперед, грузно опираясь костяшками сжатых пальцев на стол с зеленым сукном, он долго рассматривал своими маленькими цепкими глазами с набрягшими под ними мешками. Удостоверение. То ли проявлял необходимую бдительность, то ли выказывал милиционеру свою значимость. Плечи его коротковатого пиджака были густо усыпаны перхотью. Редкие белесые волосинки гладко зачесаны на правую сторону. Он так долго рассматривал удостоверение, что Журавлев начал закипать. А еще оперативника раздражала лежавшая на стуле мягкая подушка, подстеленная под его и без того мясистый зад. Наконец кадровик важно кивнул, выдвинул ящик стола и достал оттуда блестящий ключ. Держа его пухлыми веснушчатыми пальцами жесткими ворсинками, Неповоротливо развернулся и, скрипя полами, подошел к массивному шкафу, не спеша открыл дверцы, осторожно, словно ценный груз, взял двумя руками продолговатый ящичек, плотно набитый карточками, вернулся к столу. Недолго покопавшись в плотных рядах картонок, он выудил формуляр операционной медсестры Филатовой и аккуратным каллиграфическим почерком Выписал оттуда на клочок серой бумажки нужный милиционеру адрес. Все это он проделал с такой скрупулезной расчетливостью и медлительностью, что на его действие было тошно глядеть. — Пожалуйста, молодой человек! — кадровик протянул листок. Потому как он к нему обратился, Илья сразу понял, что это гражданский человек, в армии никогда не служил. — Знаете ли, сахарный диабет, — признался тот, хотя Журавлев ни о чем его не спрашивал, а только хотел побыстрее получить данные и адрес гражданки Филатовой. — Телепатия, что ли, обладает? — мимоходом подумал он и невольно улыбнулся. — Спасибо вам. — Это вам спасибо, молодой человек. Вы занимаетесь таким нужным делом. Сколько это еще осталось швали? «Которая жить нам мешает!» — неожиданно сочувствием ответил Кодровик и уважительно пожал его крепкую ладонь. Рука же у него самого была, на удивление, мягкой, теплой, даже горячей. Проводив милиционера, Кодровик долго разглядывал лежавшую на столе карточку филатовой. Потом взял ручку, макнул в чернильницу и с нажимом перечеркнул ее крест на крест. Уже подходя к выходу из госпиталя, Журавлев догадался о приближении автобуса по надрывному звуку старенького изношенного мотора. ЗИС-8 остановился напротив подъезда, жутко проскрипев тормозами, и тотчас перед оперативником распахнулась дверь. «Карета подана!» — бодро известил из салона Орлов, и через секунду его плотная фигура с улыбающейся и смуглой физиономией замерла в дверном проеме, упираясь руками в стенки. — Видишь, какие тебе почести! А все потому, что ты сумел раздобыть установочные данные. Цени! — он утверждающий поднял свой заскорузлый указательный палец вверх. И пока Илья забирался внутрь автобуса и усаживался, Клим оживленно поведал ему о том, что они только что с оперативного совещания, на котором сам генерал-майор Пресняков, Климент Петрович, просил передать старшему лейтенанту Журавлеву благодарность от всего управления и от себя лично. «Ты, Орлов, можешь даже его обнять! Не скупись на ласки!» «Так и сказал, не вру, люди подтвердят!» Безумолчно был огурел орлов, безмерно радостный от того, что запутанный клубок, связанный с преступлением, начал помаленьку распутываться. «Куда ехать -то — Куда ехать-то? — обернувшись, спросил Заболотнов, сохраняя на лице невозмутимое выражение. Узнав адрес, он с тугим скрежетом включил первую передачу, и автобус, скрипя непрочными, обшитыми жестью деревянными боками, тряско поехал по выбитому асфальту, старательно объезжая даже неглубокие ямы. Пока добирались, Журавлев со всеми подробностями рассказал товарищам о своих ночных злоключениях, сделав особый акцент на юных, но уже довольно жестоких грабителях, с которыми ему пришлось столкнуться в подворотне. — Прижмем! — жестко пообещал Орлов и для наглядности так сжал свой небольшой, но крепкий кулак, что поделили костяшки пальцев. «Душу — Душу вытресим На его понятный и недвусмысленный жест Федоров утвердительно кивнул, а Капитоныч, проникнувший жалостью к неизвестной ему женщине, которая чуть не стала очередной жертвой подонков, угрюмо сказал. — Эти шакалы только силу понимают. — Приехали! — Громко оповестил Заболотнов, аккуратно выруливая между кустами акации и низенькими, не выше человеческого роста, дощатыми сарайчиками, крытыми ржавыми листами прохудившейся жести, да обычным гробылем, темным от дождей и времени, въехал во двор и остановился. Деревянный двухэтажный дом являлся дореволюционной постройкой, был обшит сверху дранкой. В некоторых местах дранка сгнила и отвалилась. Под ней виднелась штукатурка, состоявшая из коричневой глины с соломой. Но и сохранившаяся дранка видом своим не радовала. Некогда зеленая краска давно облупилась, стены облезли и производили на человека, впервые их увидевшего, гнетущее впечатление. Единственный подъезд на восемь квартир тоже находился в аварийном состоянии. Навес, опиравшийся на два четырехугольных столба, заметно покосился. Водосток с одной стороны оторвался и раскачивался на ветру, чудом удерживаясь на одном ржавом гвозде. Но, несмотря на довольно отталкивающий вид дома, на все неудобства, похожий на скворечник, общий туалет находился. Во дворе многочисленные жильцы дома жили своей жизнью и по этому поводу, очевидно, особо не переживали. Полная женщина, опоясная вокруг своей могучей талии голубой клеенкой, развешивала на протянутые вдоль и поперек обширного двора веревки выстиранное белье, семейные трусы, кальсоны, рубашки, брюки, детские распашонки и другие вещи. Трое еще не старых мужчин с азартом резались в карты за дощатым столом, стоящим под ветлами. Двое были в выцветших гимнастерках с планками, говорившими о ранениях. Один в майке алкоголички. На столе стояла початая бутылка самогона, граненный стакан, лежал на растерянной газете нехитрая закуска, лук, хлеб, шматок желтого подсохшего, сала. Две старухи в несвежих халатах и в серых платках. Сидели у подъезда на скамейке и о чем-то мирно беседовали, сломя голову, носились, играя в какие-то свои игры, мелкие ребятишки, звонкие их голоса разносились по всему двору. Но стоило милицейскому автобусу въехать во двор, как все разом обернулись в его сторону, забыв на время о своих неотложных делах. Окинув цепким взглядом местных обитателей, Орлов направился к вешавшей белье женщине. Она стояла, полуобернувшись, держа в руках огромных размеров бежевые ритузы, должно быть, ей и принадлежавшие. Согнутой в локте рукой, женщина неловко вытерла с лба капельки пота, коротко, но мощно дунула через оттопыренную нижнюю губу, убирая с лица выбившуюся из-под косынки прядку влажных рыжих волос. Затем накинула рейтузы на веревку, защемила их деревянными прищепками и уже после этого повернулась, распаренным от стирки лицом, к милиционеру, уперев в бока могучие руки, поджидая, когда он подойдет. — Здравствуйте, гражданочка! — подольщаясь, — сказал Клим проникновенным мягким баритоном, улыбаясь одними глазами, разглядывая с явным интересом ее рослую добротную фигуру. — И вам не хворать, — хмуро ответила женщина, всем своим неприступным видом, давая понять чернявому милицейскому начальнику, что на все эти его ухищрения, которые рассчитаны на легкомысленных дурочек, она ни за что не купится. Но, видно, все-таки бавье любопытство изнутри ее точило. По какому это делу пожаловали к ним милиционеры? Да еще в таком количестве. Не иначе за ее распрекрасным муженьком Куличком, который вчера напился и устроил драку. Только с ним она пока и сама в силах справится. — Гражданчка, будьте любезны, подскажите нам, где у вас тут проживает Филатова Ольга Владимировна? — спросил Орлов, продолжая ломать комедию, во что бы то ни стала, желая расположить к себе суровую женщину. Ему оставалось только перед ней... Рошаркаться. Наблюдая за его витиеватой речью, Федоров, Журавлев и даже несмешливые водители Заболотнов довелись от смеха. — Чему улыбитесь, лоботрясы? — прикрикнул на них капитончик. — Учить, как следует, с женщинами общаться. Бьюсь об заклад, что она сейчас ему всю подноготную выложит. Переглянувшись, молодые сотрудники уголовного розыска напрягли слух и к вещему удовольствию более опытного в таких делах капитанчик вдруг услышали. Ее квартира находится на втором этаже направо, только ее давно уже не видно. Загуляла, наверное. Да ему ее тоже давно не объявлялся. Должно быть, опять в своей командировке находится. Она что же погуливает? спросил Орлов и заговорщицки. Подмигнул. Я со свечай не стояла. отрезала женщина. Только слышала, как они на днях ругались, выясняли между собой отношения и словами не скупились. Там и сука была, и кабель. он даже обещал отнять у нее дочь и забрать с собой. Уж не думаете же вы, что все мужики честные, да и средь нас находятся. Прости, Господи. — В руганье да в горячке вообще-то все, что угодно можно сказать, — пожал плечами Орлов и нарочито пренебрежительно отвесил нижнюю губу. — А вам она зачем потребовалась? — неожиданно спросила женщина и вперила в милиционера тяжелый взгляд своих на выкате глаз. — Что это я перед вами не знам, из чего вдруг разоткровенчилась? Убили ее. Не стал дальше скрывать Орлов. — Ой, мама родная! — воскликнула женщина и, вытаращив глаза так, что уже больше некуда, зажала ладонями рот. — Это что ж, не поделили ее, что ли? — Это нам и следует узнать. — Надеюсь, на вашу сознательность и добровольную помощь милиции. — Может, и его, это самое, убили. муженька ты ее, — предположила женщина, в ужасе ворочая белками глаз. — Раз его давно тоже нет. — Точно нет? Она сердито оттолкнула ногой в потрепанные тапки, стоявшие в ногах порожней алюминиевый таз из-под белья, и, поджав губы, решительно сказала. — Пойдемте, сейчас проверим, может, и дома уже мертвый. Направляясь за женщиной, которая шла впереди него величественной поступью, бурно размахивая руками, Орлов жестом пригласил следовать за ними и оперативников. Сидевшие за столом мужики, почувствовав, что происходит что-то из ряда вон выходящее, наскоро допили остатки самогонки и тоже потянулись следом, вытирая губы, спешно дожевывая на ходу закуску. Дверь действительно оказалась заперта. Клим вначале деликатно постучал в нее костяшками пальцев, потом кулаком, а потом силой ударил и носком сапога. На такой грохот не смог бы не отреагировать даже в стельку пьяный человек». Но внутри стояла мертвая тишина. — Дверь надо вскрывать, — посоветовал Федоров. — Но аккуратно. Для аккуратности слесарь требуется, — резонно возразил Журавлев, внимательно разглядывая внутренний замок. — А бы как тут не получится. — Так это, мой куличок мигом его откроет. Он у меня слесарь от бога. Только он дюже это дело любит. Звучно щелкнула женщина толстым ногтистым пальцем по своей неповоротливой жирной шее и громко закричала, высовываясь в распахнутое окно, расположенное на площадке между этажами. — Куличок, твою мать! Рысью сюды! — Чаришь, дура? Тут он я! Тотчас отозвался невысокий, квелый на вид мужичок в майке алкоголички, неуверенно поднимаясь наверх по облезлым ступенькам. — Че надо? Женщина посмотрела на своего благоверного грозным взглядом. — Дверь надо открыть! Это мы могем, это мы с удовольствием! Не только Орлов, но и остальные оперативники с недоверием оглядели его тщедушную фигуру. — Вы не смотрите, что он уже податый! Все сделает в лучшем виде! — заверила его однородная супруга. — Кому, как не мне, знать все его замашки! Федоров быстро заболотнул им в третье отделение за местным участковым, а ты, Журавлев, пригласив в качестве понятых тех двух старух, что у подъезда языками чешут, распорядился Орлов. Куличок деловито отодвинул оперативников и скрылся за дверью своей квартиры. За стены что-то с грохотом упало на пол, потом раздался мат, и на площадку, покачиваясь, вышел собственный персонный куличок, кособочный на одну сторону, держа в руке тяжелый ящик со слесарными инструментами. Он поставил ящик на пол около двери, пальцами протер красные слезящиеся глаза, чтобы лучше видеть замочную скважину, и начал священно действовать Вскоре внутри замка что-то щелкнуло. «Прошу — Прошу! Куличок по-джентльменски повел рукой в сторону распахнутой двери и даже хотел шаркнуть ножкой, но чуть не навернулся с лестницы, вовремя уцепившись за перила. — Фу, уже на локацию успел! — сурово сказала его жена. Логики в ее словах было малым. Затем бесцеремонно взяла муженька за руку повыше локтя и со словами — Иди проспись! — Толкнула в свою квартиру и захлопнула за ним дверь. В квартире гражданки Филатовой стоял беспорядок. На полу валялись разбросанные вещи. Лежал опрокинутый стул. На кухне на столе стояла недопитая бутылка водки, бокал, а также находился на тарелке заплесневелый кусок крупно нарезанной докторской колбасы. Все говорило о том, что квартиру покинули в спешке. Орлов по-хозяйски прошелся по всем комнатам, внимательно приглядываясь к чужой домашней обстановке, которая до недавнего времени, надо думать, была здесь куда более приятной и относительно спокойной, желая для себя понять, что могло нарушить привычный уклад этого, впрочем-то, уютного гнездышка, что срочно пришлось отсюда бежать. А то, что сделать вывод, что им набежать. Тут не надо и семь пядей иметь во лбу. Даже искушенному взгляду стороннего человека было ясно, что сбежал сожитель, ибо его вещей видно не было. Само собой напрашивалась рабочая версия. Приревновав свою сожительницу, гражданку Филатову, он заманил ее на кладбище или подстерег там и убил, а изнасиловал специально для того, чтобы пустить следствие по ложному следу. Потом забрал ребенка и уехал в неизвестном направлении. Он и водку-то пил явно из-за стресса, чтобы успокоить нервы. Версия, хотя и выглядела довольно убедительной, но пока не имела подтверждения из-за отсутствия улик и вещественных доказательств. — Журавлев, Капитоныч, занимаемся осмотром помещений. А вы, — обратился он к понятым, — садитесь вот сюда на диван и поглядывайте Во дворе проскрипели тормоза, хлопнула дверь автобуса и тотчас в подъезде загрохотали сапоги, поднимавшихся по лестнице людей. Увидев на втором этаже у распахнутой Настеж двери столпившихся соседей, участковый растерялся, приотстал. На вид юному милиционеру было не более девятнадцати, совсем еще безусый мальчишка в новенькой форме, «Разойдись!» — потребовал с грозными интонациями Федоров, подталкивая в спину, пропуская вперед младшего лейтенанта. «Кому говорю? Разойдись!» — стараясь сохранить на лице строгое выражение, что ему удавалось отчасти, участковый прошел через неохотно расступившихся людей в квартиру. Сохватившим его волнением от того, что не совсем понимал, для чего его сюда привезли, он щелкнул великоватыми для его ног кирзовыми сапогами, четко кинул узкую ладонь к виску. — Участковый, уполномоченный, младший лейтенант милиции Добриков, — представился он, глядя преданными глазами на Орлова и, не забавляя ни тона, ни голоса, вдруг спросил, — Что здесь происходит, товарищ майор? У него это получилось настолько вызывающе, что даже Журавлев, который в эту минуту копался в комоде, тщательно перетряхивая находившееся там постельное белье, с удивлением оглянулся. Клим с нескрываемым интересом окинул стройную, туго перетянутую кожными ремнями фигуру милиционера, тая в уголках губ невольную улыбку, спросил «Добриков, скажите мне, кто проживал совместно с гражданкой Филатовой?» Участковый с лихорадочной поспешностью достал с планшета альбом для записей, мимолетом коснулся кончика языка указательным пальцем и, стремительно прилистав блокнот, раскрыл на нужной странице. «Читать? — Читать! — читай! — разрешил Орлов. Шимардин Иннокентий Степанович, 905 года рождения, дня третьего, месяца сентября, капитан интендантской службы, три месяца назад, как демобилизовался, в данное время является гражданским лицом. — Служит где? — Таких сведений не имею. — То есть как? — опешил Орлов. — У тебя на участке проживает некий залетный гражданин, а ты ни сном, ни духом не ведаешь, где он работает. — Мне зачем это? — совсем не по уставному пожал плечами Добриков и, помолчав, принялся неловко оправдываться. Гражданин он законопослушный, в хулиганских действиях не замечен, Вот если бы он был замечен в хулиганских действиях, тогда, конечно, тогда бы я его на заметку взял со всеми вытекающими. Орлов обескураженно развел руками, что подразумевало, он просто поражен столь безответственным поступком, вообще-то вменяемого на вид участкового. Федоров, расспроси соседей, узнай, где работает этот деятель. Начни с мужиков. Может, выпивать вместе приходилось. — еще что ты знаешь? Снова повернулся он к молоденькому участковому, который, судя по всему, находился на своей должности недавно и не успел еще набраться опыта. — Больше ничего не знаю. Он было хотел, как орлов, развести руками, но вовремя поймал себя на том, что будет выглядеть смешным. Стушевался и вдруг с надрывом выкрикнул. — Да что здесь, собственно, происходит-то? Зачем вы интересуетесь им? — Сожительницу его убили! — спокойно ответил Орлов, в эту самую минуту догадавшись, что ни Федоров, ни Заболотнов в спешке не успели рассказать участковому, для чего он понадобился. — Ну, я им хвосты накручу! — мысленно пообещал он. — Ольгу Владимировну! — упавшим голосом пробормотал Добриков. — И вы? Вы думаете, что это сделал именно Шимартин? «Да нет, он на это не способен, точно говорю вам», — категорично заявил участковый. «Сам был свидетелем, как он однажды в дождь подобрал брошенного котенка. Говорит, дочки отнесу, пускай порадуется». «Одно другому не мешает», — довольно жестко ответил Орлов. «Ревнивцы на все способны. Что уж говорить про обманутых мужей». «В состоянии аффекта такие люди себя вовсе не контролируют». И он, не договорив, вдруг поинтересовался. «Вот у тебя девушка есть?» «Ну?» «Есть». Не сразу признался участковый, и его щеки с невесомым пушком, которых еще не касалось лезвия бритвы, чуть приметно занялись румянцем, а в глазах блеснул неистовый огонек, предвестник долгого раздумья. «То-то и оно!» Со вздохом заметил Орлов, понимая, что сейчас творится на душе у парня. Еще он хотел ему сказать о том, что в квартире отсутствуют признаки наличия какого-либо домашнего животного. Но тут вернулся Федоров. — Клим, мужики сказали, он работает на складах, расположенных на иподромной улице. Насколько мне известно, там штук тридцать складов и еще парочка хранилищ. «Где конкретно, они понятия не имеют. Это все, что удалось у них узнать. Бери за болотного и дуй подромную Через час мне доложишь все по существу вопроса. Что, где, когда, зачем, кого, кто. Одна нога здесь, другая там». Бесцеремонно растолкав локтями любопытных зевак, которые не только не ушли, а как будто их даже прибавилось, Должно быть, пришли из соседних домов. Фёдоров выскочил во двор. Было слышно, как на улице натужно, со скрежетом долго заводился автобус. Потом он все таки зарычал, и надрывный звук мотора стал отдаляться. Наступила тишина. В открытую форчку снаружи доносилось чириканье многочисленных воробьев, серая стайка которых оживленно суетилась в густой листве старого кряжестого вяза. Чистые стекла искрились от солнечных лучей, они преломлялись и попадали внутрь, отражаясь желтыми пятнами на разноцветных половиках в зале. В коридоре и на лестничной площадке слышался приглушенный шепот, сопение, сморкание в платок, шарканье обуви по полу, другие многочисленные звуки, которые всегда присутствуют при большом скоплении людей. «Все, расходимся! Расходимся, говорю!» Своим баритоном покрикивал Орлов, деликатно, но довольно жестко выпроваживая непрошных гостей из чужой квартиры. «Вам что здесь, представление, что ли? Для этого случая другое место имеется!» Прикрыв за ними входную дверь, Клим с облегчением направился в зал, как вдруг за спиной снова скрипнула, открываясь дверь. Он в ярости круто развернулся, намереваясь испепелить лютым взглядом осмелившуюся вернуться без бестолочь. Уже готовая сорваться с его губ страшное ругательство, так и застыла, не успев покинуть его перекосившегося рта. Это был, на удивление, скоро протрезвевший куличок. Начальник, ты не сердич! спешно забормотал он, видя побледнявшее от негодования лицо Орлова, не сулившее ему ничего хорошего. Я тут кое-что вспомнил. Сказал своей белодонне, и она враз отправила что вам рассказать. Выкладывай, ну! единым духом выпалил Клим, чувствуя, что еще секунды и он вспылит окончательно. Видел я Олькиного Хахаля. Дней пять назад. Его приход оказался по Его орлово Орлова отлегло от сердца. — Говори, — подался он вперед, — да подробнее, как будто перед священником в грехах своих каешься. — В церкви не был, — отрицательно замотал куличок головой. — Не знаю про это, уж вы извиняйте, а про хахаля расскажу. «В тот день мы с Рубцом...» — это так зовем Ваську из пятой квартиры, потому что у него после ранения рубец на шее остался толщиной с мой палец, — пояснил он и для наглядности показал свой заскорузлый синим ногтем пострадавший от ушиба большой палец. «Ну-ну, дальше!» — поторопил его Орлов. «Про Ваську Рубца после расскажешь». «Ну, значит, мы с ним в тот день изрядно поднабрались...» И я скопытился за сараями, аккуратно около кустов бузины. А когда проснулся, вижу, Олькин хахаль с двумя чемоданами пробирается через эту самую бузину. Она вроде как прячется от кого-то. Прошуршал он мимо меня и пропал из виду. Больше ничего существенного по поводу этого хахаля добавить не могу. Не обессудьте. Он растопырил перед Климом темные с глубокими линиями морщинистых складок мозолистые ладони, давая понять, что вопрос исчерпан. Орлов машинально взглянул на расцветшие буквально перед его носом черный тюльпан из трудовых ладоней Куличка. — Девчонка, дочь его, Вера, с ним была? — быстро спросил он. — Не могу знать! — Куличок втянул голову в плечи и опять показал черный тюльпан. — Но ее я не видел. Может, она раньше прошла, пока я дрых. А вот Олькиного хахаля с двумя чемоданами видел точно. Так что мне передать моей белодонне? Оказал я вам содействие по поимке опасного преступника? Или как? Оказал. А сейчас иди. Клим без малейших усилий развернул его худощавое тело лицом к выходу и, легонько подталкивая в спину, выпроводил из квартиры, закрыв за ним дверь. Из спальни вышел Журавлев, держа перед собой порожнюю коробку из-под печенья юбилейная. Подойдя к Орлову, он вынул из коробки конверт. Судя по расплывшимся на бумаге синим неровным кругам, конверт когда-то успел побывать то ли под дождем, то ли на него случайно пролили воду. — Клим, — сказал Илья, показывая его Орлову, — кроме этого конверта ничего стоящего обнаружить не удалось. Да и здесь обратный адрес смазан настолько, что не разобрать. Химическим карандашом, что ли, писали? Нашел его под кроватью. Похоже на то, что Шимардин, когда собирал вещи, выспал из коробки письма, или что то у него находилось, может, фотки, в чемодан, а этот конверт остался, К ко дну прилип. Он не заметил, коробку выбросил. А потом или под ноги ему порожняя коробка попалась, или в раздражение пнул ее, она и улетела под кровать. «Сохрани, специалистам покажем, вдруг что-нибудь разглядят». Нам сейчас важно узнать, куда этот хлюс свои лыжи навострил. Куличок, в этом месте сурово сжатые губы Орлова непроизвольно дрогнули в усмешке, говорит, что с собой у него были два чемодана, и он уж больно сильно спешил куда-то. Только вот девчонку, по его словам, Куличок не видел. Не дай бог, если Клим вдруг осекся. Порывисто расстегнул верхнюю пуговицу у гимнастерки, освободил душивший его ворот, злобно поворочил тугой, багровый от загара шеей. — Думаешь, пьянице можно верить? — осторожно спросил Журавлев. — Думаю, можно. Найдем беглеца, сами поинтересуемся, куда это он так спешил, что крался по кустам, как вор. — Что-то Федорова все нет, — посетовал Орлов и нездержанно вырвался. — Черти бы его драли! «Кажется, едет», — сказал Журавлев, прислушиваясь к далекому приглушенному рокоту, как будто где-то за окном жужжал сердитый шмель. Звук мотора становился с каждой минутой все явственнее. «Точно едет». В дверях появился Капитоныч, вытирая раскрасневшееся лицо платком. По его угрюмому виду и по тому, как он все время расстроенно вздыхал, без слов было понятно, что он тоже ничего не обнаружил, что могло бы уличить гражданина Шамардина в убийстве своей сожительницы или в крайнем случае определить, куда он срочно убыл. Капитоныч не стал напрасно тратить слова, просто отрицательно качнул головой. Орлов с досадой махнул в его сторону рукой, вышел к сидевшим на диване старухам, уже заметно тяготившимся своими обязанностями понятых, Он от всего сердца даже приложил к груди ладонь, поблагодарил их за сознательность и за оказанную помощь в расследовании уголовного дела и отпустил. Трудно двигая затекшими ногами, старушки, тем не менее, с удивительным проворством покинули соседскую квартиру. Неожиданно покинутая своими хозяевами, она таила в себе явную опасность. Орлов в знак уважения придержал перед ними распахнутую дверь. Внизу, перескакивая через ступеньку, поднимался Федоров. Разминувшись на площадке с выходившими из квартиры понятыми, он валился в прихожую и сходу выпалил. «Клим, к матери!» — шимардин подался. Начальнику базы он давно жаловался, что мать у него болеет, а он у нее один. И может так случиться, что он через какое-то время уедет к ней». Начальник рассказал, что в тот день он прилетел к нему сам не свой, бледный, как будто не в себе, и срочно попросил его уволить. Сказал, что мать вот-вот умрет, но ну, начальник его и отпустил. — Мать — это святое, — сказал начальник. Задерживать его он не имел права, так как тот был уже гражданским лицом. Такие вот дела. — Добро! — Орлов дружески положил руку ему на плечо, повторил. — Добро! Это первая за сегодняшний день положительная информация. Они опечатали квартиру и вернулись в управление.